Глава 22. Всплеск магии времени. Аня надоело сидеть в комнате, пока Саша разбирается с теми наглыми парнями. Уже минут двадцать прошло. Ребята наверняка побили незваных гостей и теперь стреляют из пистолетов без нее. Ну уж нет, так не пойдет. Она спрыгнула с кровати, выскочила в коридор и устремилась к полигону, едва не переходя в бег от предвкушения, смешанного с возмущением. Но когда она приблизилась, вдруг почувствовала нечто странное. Ощущение было знакомым, что-то похожее исходило от ее наручных часов. Однако сейчас оно было несравнимо мощнее. Аня будто погрузилась под воду и с каждым шагом тонула все глубже. Нечто окутывало ее, сопротивлялось, словно непрошенному гостю. Старалась не пустить ко входу в полигон, где находился источник материи. Но Аня прорвалась, достигла проема и открыла дверь. То, что она увидела, было похоже на расфокусировку. Смазанные силуэты двигались будто в перемотке. Глаза заслала пелена. Нечто забеспокоилось, взбунтовалось. Но Аня шагнула вперед, и картинка начала приходить в порядок. Появилась четкость, скорость уменьшалась до нормы. Нечто билось в истерике. Аня, наконец, увидела происходящее. Ее друзей избивали поодиночке. Измотанные, израненные, со звериными у Глеба буквально, а скалами ярости они пытались противостоять незнакомцам. Но выходило скверно. На один удачный удар им отвечали двумя. Смеялись и дразнили словами, которых она не слышала даже от вышедшей из себя Вики. Саша сражался с лысым парнем, самым грозным из незнакомцев. Вокруг них летала и кружилась, врезалась то в одного, то в другого Все, что находилось поблизости Аня впервые наблюдала, как Сашу нещадно теснят Не давая ни шанса на отыгрыш Глеб в своей медвежьей ипостаси впивался зубами в волкалака Резал когтями, но в ответ получал еще более свирепый отпор Кровь покрывала слипшуюся шерсть Орошала грязный пол полигона Фонтаном разлеталось по сторонам. С Викой бились двое, по очереди. Один обдавал ее огнем, а другой терзал молниями, уворачиваясь от потоков воздуха, которые пускала девушка. Артура не было нигде, и это пугало еще больше. Аня оцепенела от ужаса и страха за своих близких. Вдруг она сорвалась, дико закричала, кинулась вперед. Нечто, охватывающее все пространство вокруг, ослабевало. Оно перестало сопротивляться и скоро покорно поддалось непрошенной гостье. Полигон застыл на месте. Сражающиеся зависли в воздухе, не меняя позы, будто их поставили на паузу. Звуки битвы тоже прекратились, и теперь был слышен лишь затухающий крик девочки. Замолчав, Аня рванулась к Саше, перед глазами которого остановился граненый обломок. «Вот-вот, должны врезаться прямо в нос». Она со всех своих скромных сил толкнула его, не замечая, что происходит вокруг. Саша отлетел в сторону, чуть не врезался в колонну, успев увернуться и остановился прямо в воздухе. Он не понял, что произошло и как у него получилось избежать столкновения, но решил обдумать это по пути обратно. Он рванул вперед, собираясь атаковать Ратмира, но вдруг замер. Он увидел Аню, их взгляды встретились. Щеки девочки покрывали слезы. Она кинулась к нему навстречу и повисла на шее, рыдая без остановки. Саша обнял ее и принялся успокаивать. Происходящее понемногу начало укладываться в голове. Он начинал осознавать, что случилось. А когда осознал полностью, холодный пот выступил на коже. — Ты в порядке? — спросил он девочку. Аня хныкала, не отвечала, но уже успокаивалась понемногу. Он оглаживал ее по спине, стараясь держаться уверенно, но все равно не смог сдержать дрожь. Сейчас Ратмир со своей сворой, их непостижимая мощь, казались лишь пшиком на фоне могущества Ани. И что пугало Сашу больше всего, она, похоже, не поняла, что сотворила. В прошлый раз это стоило ее родителям жизни. Девочка дышала все ровнее, уперевшись лицом ему в плечо. А сам Саша наблюдал как время возвращается в прежнее состояние. Полигон снова заполнился звуками битвы. Остальные так и не заметили ничего странного. Но Ратмир, который только что видел перед собой Савельева и готовился поправить его лицо, уже успевшее надоесть, неладное заметил сразу же. Он не слабо удивился, найдя подопечного в совершенно другом месте, в обнимку с неизвестно откуда взявшейся девчонкой. Ратмир остановился, подошел к ним и увидел полный страха взгляд Саши, такого, которого сам безрезультатно пытался добиться по отношению к себе. Что здесь произошло? Савельев жестом показал ему остановить тренировку. Все, стоп! Изможденные товарищи Саши и успевшие запыхаться подчиненные Ратмира замерли в удивлении, не ожидая внезапного послабления. Лишь потом они увидели Аню. Вика, спохватившись, бросилась к ней. Тут же начала успокаивать девочку. Никто, кроме Саши, не понимал, что происходит. На сегодня хватит. Все еще с опаской, глядя на девочку, скомандовал Ратмир. Все равно это был последний раунд. Глеб, возвращаясь в свой человеческий вид, подошел к товарищам. Он был весь покрыт кровоточащими ранами, ссадинами и синяками. Поэтому Вика грозным взглядом отогнала его от Ани чтобы тот не пугал девочку. Аня встала, не переставая держаться за Сашу. Она опасливо огляделась вокруг, ожидая чего угодно от незнакомцев. «Анют, ты как, в порядке?» заговорил наконец Саша. «Не волнуйся, это просто тяжелая тренировка. Они нам не враги». «Да, милая моя», присоединилась Вика, держа ее за руку. «У нас все под контролем. Извини, что напугали». «Где Артур?» опомнился Глеб. — Он в медчасти. Отходит, — ответил Ратмир. — Его Мирослав отнес. — Отнес? — воскликнул Глеб. — Что вы с ним сделали? — Ничего непоправимого. Лишь небольшая встряска мозгов. Не волнуйся. Мирослав свое дело знает. Отдохнет твой дружок пару часиков, а потом скакать будет. Глеб бросился к выходу. Здесь он все равно ничем не мог помочь. Ратмир жестом указал Бронимиру, чтобы тот последовал за ним. На всякий случай. Вика, тихо, словно боясь спугнуть, позвал Саша. «Отведи ее в комнату и посиди с ней, пожалуйста. Я позже присоединюсь». «Да, конечно, не волнуйся. Я присмотрю за ней, сколько понадобится». Она потянула девочку за собой, но та вдруг еще сильнее вцепилась в Сашу. «Нет, я не оставлю тебя с ними», — заявила она. Аня до сих пор выглядела отрешенно, будто получила контузию. «И не мудрено. Пропустить через себя магический импульс такой мощи. Реальных последствий прямого управления магией времени еще не знает никто. Может случиться что угодно. Но сначала отведи ее к лекарю. Немного подумав, добавил Саша, после чего обратился к самой Ане. Не беспокойся. Тренировка закончена. Мне ничего не грозит. Десять-двадцать минут в санчасти, и мы все будем как новенькие. «Вика отведет тебя, а я скоро приду. Хорошо?» Насчет 20 минут пришлось соврать. медицина триглава еще не достигла размахов и возможностей той же академии. Одно дело глотать энергетические пилюли, скрывающие боль и наполняющие тело мощью, а другое — лечить серьезные раны и травмы. Всему отряду придется помучиться какое-то время, восстанавливаясь после таких тренировок. «Особенно тяжело будет, когда пропадет действие пилюль». Артур очнулся уже на больничной койке. Он не сразу поверил, что все закончилось. До сих пор с трепетом ожидал, что реальность окажется очередным издевательством этого большого ублюдка. Для него прошли не часы. В сознании человека восприятие времени может меняться в любую сторону. А Мирослав устроил своему подопечному целых три дня кошмара – без зазрения совести, наслаждаясь мучениями Артура от самых потаенных, жутких его страхов. Это было похоже на кошмар, который, однако, не заканчивается в своем апогее, когда ты не вскакиваешь в холодном поту, понимая со временем, что это был просто сон. Артур из одного своего кошмара перескакивал в другой, раз за разом преследуемый скребущим душу злостным смехом человека, которого он даже не мог увидеть. Голос мучителя нагнетал и издевался над ним. Заставлял чувствовать себя загнанным в угол, пока Артур не понял, что все происходящее — лишь злые игры с его разумом. Осознание этого зарождалось в сознании долго, понемногу пробивая пелену тумана. С каждым новым сном, с каждым новым смехом, словом этого мучителя Артур находил частичку себя реального. В конце концов он вспомнил все. Вспомнил, что сейчас его тело находится на полигоне, а разум сдерживает атаку Мирослава. Тогда Артур начал попытки вырваться наружу. Безуспешные попытки. И вот теперь, когда Мирослав сам его выпустил из своих оков, Артур приходил в себя, перебирая в голове события всех тех жутких трех дней, что ему довелось пережить. Хотелось их наоборот забыть. Но этот больной ублюдок приказал именно вспомнить каждую деталь, каждую мелочь, воспроизвести все сначала до конца. Он пытался привыкнуть к реальности. Воспоминания вызывали дрожь, но приходилось бороться с самим собой. «Артур!» — в палату ворвался Глеб, по которому он успел жутко соскучиться, хотя признавать это не хотелось. «Артур, что с тобой? Ты в порядке? Выглядишь хуже меня!» Рядом с Артуром пронеслась капля темно-красной крови. Она плюхнулась, испачкав чистый пол прямо у ножки кровати. Артур взглянул на друга и ужаснулся. Тот выглядел, как в одном из кошмаров. Артур испугался. Он затрясся, прерывисто задышал. Ему показалось, что Мирослав снова заточил его в его собственную тюрьму разума. «Чувак, что с тобой?» – закричал Глеб. «Эй, ублюдок, что ты с ним сделал?» нет Это не сон. Это реальность. Это просто тренировка. Жестокая тренировка. Вот и все. Глеб не истечет кровью. Вика не сгорит. Ее не изжарят молнии. Огромная колонна не раздавит Сашу. Его не проткнут десятки арматурных стержней. Я тебя на куски порву. Голос Глеба постепенно переходил в звериный рев. Это лишь тренировка, повторял себе Артур. Для остальных те долгие дни наверняка пронеслись за несколько часов. «Успокойся, звереныш!» Мирослав не боялся озлобленного оборотня. Наоборот, он будто подстрекал того на необдуманный поступок. Артур глубоко вздохнул. Он начал выравнивать дыхание, но все еще боялся закрывать глаза. Даже моргать старался как можно реже. «Если он не справится с этим, то делать здесь ему нечего». Дрожь проходила. Сознание сбрасывало туман и начало воспринимать реальность. «Иди сюда, ублюдок!» — голос Глеба перешел в звериный рык. Он бросился на Мирослава, но его тут же остановил Бронемир, появившийся как раз вовремя. Глеба, однако, это не остановило. Он почти потерял контроль, готовый разорвать все вокруг. Вот-вот снова прольется кровь. «Стой!» — Артур усилием воли пришел в себя. Резко сел, упираясь руками сзади. Он не мог допустить, чтобы кошмар превратился в самую настоящую реальность. Не мог подвергнуть друга опасности. Глеб тут же остановился, развернулся. Бронемир чуть не сцапал его по инерции. Но тому было уже плевать на обрадовавшегося было волкалака. Он ринулся к Артуру, потому что тот, вскочив, сразу же повалился на бок. «Держись, братан!» Глеб успел подхватить друга и теперь плавно опускал его в лежачее положение. «Вот видишь, все с ним будет в порядке!» — ядовито прошипел Мирослав. «Завтра снова будет как огурчик!» «Сгинь!» — рявкнул Глеб. Звериная глотка до сих пор прибавляла жестокости его голосу. «Или целым не уйдешь!» «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся в ответ Мирослав, однако шагая к выходу мимо койки Артура. Медвежонок рычит и кусается. Брани, ты бы получше его дрессировал, а не то и тебя цапнет. Не зови меня так, возмутился Бронемир, покидая палату вслед за товарищем. Я могу и не прикрывать тебя в следующий раз. Артур хоть и вяло, но вполне осмысленно взглянул на Глеба. Спасибо, прохрипел он. Молчи пока. Показал, что в порядке, более-менее. И молчи. Кровь. Артур, тяжело поднимая руку, указал на одну из открытых ран. «А?» Глеб будто не замечал своего собственного плачевного состояния. «А, это ерунда!» Повисло молчание. Языкастый Артур не находил сил, чтобы разговаривать, а Глеб, как всегда, был скуп на слова. Но в палату вошла медсестра, прервав неловкую паузу. «Ты что тут делаешь?» «Это была миниатюрная девушка», Ее милая личико закрывала медицинская шапочка и каштановые локоны, что свисали с олба. Она замерла в проходе с самым что ни на есть возмущенным выражением лица. Вид грозного Глеба не произвел на нее никакого впечатления. «Всю палату кровью залил! Ты белье стирать будешь! А ну, живо встал!» Глеб ошарашенный вскочил, как по батиной команде, и чуть ли не вытянулся в струнку, как солдат перед генералом. «Ох ты ж боже!» — воскликнула она, но теперь не с укором, а с испугом. «Да ты же весь израненный! Вы там с дуба рухнули! Совсем уже мозгов нет!» Глеб лишь смотрел на нее, пока не понял, что не может оторвать глаз. Даже несмотря на его небольшой рост, эта девушка казалась хрупкой и маленькой рядом с ним. Но то оказалось лишь внешним видом, не имеющим ничего общего с действительностью. Медсестричка одним ловким толчком пихнула его в сторону второй койки, практически на руках дотащила до нее Глеба, посадила на матрас и принялась снимать дырявую одежду. Пока она промыла и зашила ему раны, принесла какие-то таблетки и строго запретила вставать с постели. а боли в заштопанных ранах Глеб уже не мог думать, он даже позабыл о друге, лежащем на простынях, до сих пор пропитанных его Глебовой кровью. Вспомнил он об этом только когда девушка, ворча себе под нос, начала перестилать белье Артура, а тому, уже успевшему набрать немного сил, пришлось стоять рядом. Парень покачивался. Вот-вот, казалось, упадет. Но Глеб почему-то не беспокоился. Он полностью доверил судьбу друга этой маленькой девушке. Артур вдруг перевел свой взгляд на друга. Хитровато улыбнулся. И провоцирующе указал на открывшийся ему прекрасный вид сзади. Глеб сначала не понял. А потом, как понял, тут же вскочил, схватил Артура и слишком грубо, проявляя заботу, усадил того на край своей кровати. Артур лишь издевательски лыбился, довольный новым наблюдением. — Я тебе что, непонятно сказала? — заругалась медсестричка, размахивая кровавыми простынями. — По-русски не понимаешь. Глеб молчал. Щеки его нарумянились, глаза опустились. Стоял как школьник у доски, а у самого все тело в швах, да на лице кровавые разводы. Ляг на место и не вздумай больше вставать. Глеб послушно плюхнулся на кровать. Артур, которому отвисели наблюдать подобные сцены стало заметно лучше, решил отблагодарить друга за его заботу и волнение. — А как вас зовут, девушка? — спросил он. Медсестричка выпрямилась, сдула опавший локон, оценивающе взглянула на Артура, подозрительно прищурив веки. «А тебе какое дело?» Оценка, по всей видимости, была низка. Артур скинул свою манящую лыбу, явно недовольный подобным вердиктом, но продолжил. «Да то не я, то мой друг интересуется», — кивнул он в сторону Глеба. Сам же Глеб, услышав эти слова, вскипел внутри, заволновался и чуть было не скинул Артура хорошим таким пинком под зад. Искушение было на самом деле велико. Благо, тот находился как раз в удобной для такого маневра. Что же он сам не спросил? Или он не мой Девушка, глядя уже на вконец покрасневшего Глеба, заулыбалась, засверкала глазками, но старательно пыталась сделать вид, что он ее совершенно не интересует. Получалось плохо. Артур это увидел сразу. Он же ранен, вон вся рожа в ссадинах. Ну вот подлечится, и пускай сам говорит. Глядишь и скажу. Она кокетливо хихикнула, ровняя покрывала. Все, перебирайся, парламентер, готово. С этими словами девушка, выправив гордую осанку, загробастала под мышку грязной ткани и удалилась. — Ну ты! — прошипел Глеб, когда звук шагов затих. — Что? Я ж помог! Чем? Теперь ты по-любому с ней познакомишься. Да иди ты! Я бы с радостью, да боюсь, не дойду!» Артур с кряхтением встал на ноги. «Подстрахуй, пожалуйста!» Действие пилюль заканчивалось. Все тело начинало болеть. А остатки магических запасов уходили на поддержание организма в целости. Вокруг Саши стояли Ратмир и его подчиненные. А собственные товарищи покинули полигон, что немного угнетало. — Что это было? — спросил Ратмир. — И не вздумай парить мне мозги. Я и не собирался. Более того, у меня есть просьба. — Какая? Немало удивился Ратмир, хоть это и выразилось лишь легким подъемом брови. Головорезы молчали. Стояли, словно гарпии, наблюдали, как за добычей. Об этом никто не должен узнать. Ни Олег, ни Николай. — Сначала объясни, а я уже подумаю над твоим предложением. Саша вздохнул. Вариантов у него все равно не было. Аня — маг времени. Это очень могущественная сила, но управлять ей она в полной мере еще не способна. Магия времени? Конечно, я слышал об этом, но... И сейчас у нее произошло что-то вроде импульсного выброса. Обычно ее магия ограничивается ее комнатой, но эмоциональный срыв, похоже, расширил горизонты. Так что именно произошло-то? Не сдержался Гордей. Аня увидела нашу тренировку и сорвалась. Каким-то образом смогла остановить время, оттянуть меня от удара. Только мне кажется, она сама не поняла, что сумела сделать. Парни молчали, ждали слова Ратмира. Он стоял, смотрел Саше в глаза, будто пытаясь залезть к нему в голову, как телепат. Было нелегко выдержать этот взгляд, но Саша справился. «Почему ты хочешь, чтобы об этом никто не знал?» Я боюсь за Аню. Олег может посчитать ее слишком опасной и устранить, а Николай — закрутить свои собственные гайки у нее в голове, якобы обезопасив всех нас. Но это лишь навредит ей. Да, такие вещи не проходят бесследно. Уж мне ли не знать? Саша снова обратил внимание на мигрень. Правда, он теперь уже не знал, от ударов это боль, от конфликта телепатических защит или еще от чего. Головоризы смотрели на Ратмира, а Ратмир не сводил глаз от Саши. Тот отвечал тем же. «Ладно, — наконец сказал Ратмир, — я пока буду молчать. Мы будем. Но от Николая это так просто не скрыть. Мирослав что-то сможет сделать? Должен! — кивнул Ратмир. Его выбрал Велес, хотя он телепат, а это не просто так. У Саши вдруг щелкнуло в голове. Перед глазами пронеслись идолы, стоящие по кругу грозно взирающие на собравшихся. «Велес!» — воскликнул он. «Он из варягов?» Ратмир ухмыльнулся. «Мы все из варягов. А вот почему ты знаешь про капище? Хороший вопрос». Саша уже хотел было ответить, но их прервал вошедший Мирослав. «Эй, какого ляда тут происходит? Вы в курсе, что часы не работают?» Все повернули свои взгляды на него. «Ты уверен?» — спросил Ратмир. «Абсолютно». Я вас сразу нормально увидел, без всех этих тошнотворных штучек. Ратмир снова перевел взгляд на Сашу. Похоже, твоя Аня сломала волшебные часы. Как скрыть это, я не знаю. По комнате плавал мягкий проблеск ночника, склоняясь ко сну. Уютная домашняя обстановка так привычна была для всей базы, что вики не хотелось уходить. Мерные посапывания спящей Ани уже давно бы склонили ее ко сну, если не боль от ран. «Надо бы сходить к медикам», — подумала Вика, но так и не смогла себя заставить встать с уютного кресла. Или же она просто физически не могла встать. «Ай, пофиг!» Она настолько устала от бесконечной тренировки, что теперь думала лишь об отдыхе. Дверь приоткрылась, в комнату вошел Саша. «Как она?» — шепотом спросил он, осторожно ступая к креслу. «Нормально», — ответила Вика. «Заснула почти моментально. Выглядит очень уставшей. Переволновалась бедная». И не только это. Саша перевел взгляд на раны, покрывающие тело девушки. «Тебе нужно к врачу. И быстро. Как будто тебе не нужно. Но ты же тут. Не переводи стрелки. Иди в медчасть. Я чуть позже подойду. Я бы рада, но... Да, она не могла встать» как будто все силы разом высосало кресло, оставив лишь резкие боли при любой попытке покинуть это чарующее объятие. Саша не ответил. Он подошел ближе. Аккуратно подхватил ее на руки и понес. «Что ты делаешь?» – не особо сопротивляясь, воскликнула Вика, стараясь покрепче держаться за шею. «Пойдем в медчасть вместе. Аня сейчас ничего не угрожает». Дверь снова закрылась. Фиолетовое облачко ночника плавало по комнате. На кровати, умиротворенно посапывая, спала девочка. Ей снилось что-то, что заставляло сердце заполняться счастьем. Мужчина и женщина. У них были казавшиеся такими знакомыми лица. И какой-то дом. Дом, который тоже казался до боли знакомым. В нем она чувствовала себя так счастливо и уютно. И странно. Почему-то она никак не могла вспомнить этих людей, но будто знала их всю жизнь.